Издательство АСТ Алексей Везовский и Дмитрий Чайка. Лихие Бригадир Глава 1 По-дурному жизнь прожил, вот о чем жалею. Хлыст закашлялся и сплюнул кровь в миску. Братва придвинулась ближе, и по рукам пошли кружки с Чифиэлектрим. Пили аккуратно, по чуть-чуть. Только из кружки хлыста не пил никто. Страшно. Не старый еще мужчина, был истерзан нелегкой жизнью. В тюрьме среди таких как он долгожителей не бывает. Худое лицо с ввалившимися щеками изрезали ранние морщины. Оно уже приобрело прозрачную восковую бледность, как всегда бывает у тех, кому суждено вот-вот оставить этот мир нос заострился, а лоб покрыли мельчайшие бисеринки пота, и только глаза на нем еще жили своей жизнью. В них светился недюжинный ум, мудрость того, кто решал судьбы других, и глухая тоска. Первый раз заехал на малолетку в 82 втором, прохрипел хлыст. За девчонку знакомую вступился на улице, ее уже в кусты после дискотеки тащили. Я ж боксер был. Силы много, а дури еще больше. А терпила затылком и бордюр, и наглухо. Папа-прокурор постарался, и здравствуй, зона. Девчонка-то про попытку изнасилования на суде ни слова не сказала, мол, и не было ничего. Как откинулся назад, заехал почти сразу. Жили совсем плохо, думал матери помочь. Разбойное нападение впаяли, помог вот. А вышел прямо в тот день, когда «Союз» развалился, как сейчас этот день, помню. Стоял я тогда у калитки и радио с открытым ртом слушал. Словно небо мне упало на голову. Думал, быть такого не может. Я же никаких перестроек и не видел толком, а нет. Сами знаете, новые времена наступили, бери, что плохо лежит. Да только не понял я тогда, как поступить нужно потому и сжег свою жизнь, как спичку. Хлыст откинулся на койки и смежил глаза. Тонкие синюшные пальцы, сплошь покрытые татуировками, перебирали четкие из хлеба, затвердевшего до каменного состояния. Всего полгода на воле побыл. Устроился на работу, думал завязать, даже женился. А потом сразу на восьмерек заехал. Там... Во время третьей ходки меня и короновали. Вся моя жизнь с тех пор тюрьма и воровской закон. И жизнь закончилась, и закона больше нет. Воры ссучились и барыгами стали. Корона воровская покупается, как картошка на рынке. Черт поганый, который ни дня на нарах не сидел. Законником себя объявляет. Жулики активистами становятся, барыги авторитетами авторитеты барыгами?» Все с ног на голову встало. «Зачем жил?» спрашивается. Кашель усилился. Хлыст скрючился, а глаза его потухли. «Зовем Лепилу!» Принял решение сиделец по кличке Румб. Крупный седой бродяга начал первым стучать в дверь палаты тюремной больницы. К нему присоединились еще четверо. «Что надо?» В кормушку заглянул врач в халате, который когда-то был белым. «Что шумите?» «Хлыст, помирает! Чего смотришь? Сделай что-нибудь!» «В реанимацию везить. лениво крикнул врач охране. На его обрюзгшем и спитом лице навсегда застыла маска годливого недоумения. «Чего, мол, я в этой грязи вожусь?» «Тут он был царь и бог. Он был тем, кто даровал бродяге счастье полежать в больничке» и тем кто этот бесценный дар мог отнять лепила это не вертухай лепила всесилен и в отличие от охраны пользуется среди воровского люда некоторой таликой уважения каталка заехала впустую до потолка облицованную кафелем палату хлыст истощивший свои силы в предыдущем разговоре лежал недвижим его тощая грудь ребра которые были обтянуты тонкой прозрачной кожей поднимались в редком хриплом дыхании. «Что это такое клокочет, Станислав Валерьевич?» — испуганно спросила молоденькая медсестричка. Ее неведомо каким ветром занесло в глухую таежную дыру сразу после училища. «Отек легких это, Машенька», — равнодушно ответил врач. «Посмотрите на него». «Фасия с Хиппократика. Маска Гиппократа. Классика, как в учебнике». Умрет? Сестричка прикрыла рот рукой, а врач посмотрел на нее сочувственно. «Мы все когда-нибудь умрем, Машенька», — сказал он, неторопливо и вальяжно раскрывая дефибриллятор. «Кто-то раньше, кто-то позже». «Это же человек», — воскликнула девчонка, совершенно по бабье всплеснув руками. «Он умирает, его спасать надо». «Кто человек?» — удивленно посмотрел на нее из-под очков доктор. «Он человек?» «Вы, Машенька, глубоко заблуждаетесь, не человек он, и мы с вами для него не люди». «Кто же он тогда?» — изумленно посмотрела на него девчонка. «Волк», — вздохнул врач, — «волк-одиночка, а мы с вами для него еда. Не дай вам бог встретить такого ночью одной на безлюдной улице, сожрет ведь и косточки выплюнет». «Так он прожил всю свою жизнь». А теперь вот умирает, и не заплачет по нему никто, и на могилу никто не придет, а через неделю не вспомнят его даже. Кто за него сейчас в палате глот курвал? Потому что они такие же одиночки, как и он, хоть и кажутся стаей. Электроды смажьте, Машенька. Мы должны провести реанимационные мероприятия, и мы их с вами сейчас проведем, хотя толку от них. Врач равнодушно махнул рукой и покрутил ручку аппарата, выставляя минимальную мощность. Разряд. Боль выгнула дугой тощее покрытое рисунками тела. Лепила оказался прав, ведь он работал тут уже 20 лет. Смерть обмануть нельзя, и сегодня она пришла за человеком, который всей своей жизнью приближал ее приход. «Ну вот», — врач посветил фонариком в зрачок пациента и удовлетворенно произнес. Что и требовалось доказать. Смотрите, Машенька, глазной рефлекс отсутствует. Накройте-ка его простынкой. Все же, божья душа, хоть и пропащая. Кто-то оттянул века и опять посветил мне в глаза. Я очнулся и выругался про себя. Не дадут помереть спокойно. Зрачки реагируют равномерно. Глубокий мужской бас почти оглушил меня. Внутри черепной гематомы нет. «Да у него голова пробита, посмотрите, все в крови!» Голос заступника был молодым и звонким. До затылка кто-то дотронулся, и я почувствовал боль. Но не такую, как было раньше, а легкую, почти незаметную. Тут простое рассечение, кости черепа не повреждены. Сейчас обработаю и отправлю его назад. «Как же он мне надоел, вы бы только знали, коллега!» Проморгавшись, я обнаружил себя лежащим на больничной койке, а надо мной нависал крупный бородатый доктор в таком же привычном бело-сером халате. «Они их вообще никогда не стирают, что ли?» «Что за... потные яйца бабуина? Что тут происходит?» Это заблуждение, что в тюрьме ругаются матом. За неаккуратные слова нынче большой спрос. «Выругался по матушке, добро пожаловать на разбор». «Что-что? Ты упал с лестницы!» Радостно оскалился лепило, лицо которого будило во мне какие-то смутные воспоминания. «Опять упал, представляешь? Только на моей памяти в третий раз. Тебе, парень, наверное, нравится с лестниц кувыркаться?» «Не понимаю ничего», — прохрипел я. «Я же от туберкулеза умирал. Кровью харкал. Почему голова болит? Руки...» «Да что тут...» «Хорошо ж ему прилетело», — врач покивал с понимающей улыбкой пера совсем с ума посходили. Не берегут себя совершенно. Так ведь и вспотеть можно. На дворе декабрь на минуточку. В манию поймать как здрасте». Я потянулся было к голове, звенящей от боли, словно колокол, но застыл. Руки оказались не мои. Я свои хорошо помню. Дряблые, костистые, забитые наколками. На левой кисти не хватало двух фаланг. Отморозил в свое время. «Привет, солнечному Магадану!» А эти руки я узнавал с трудом. Они были молодыми, сильными, с гладкой чистой кожей. Я сдвинул робу на плечах. О, знакомая татуха. Кинжал с правого плеча входил в горло, а выходил с другой стороны на левом плече. Я ее сделал весной 91-го. «Что ты себя разглядываешь, хлест? поинтересовался доктор, обрабатывая мне голову. «Не дергайся, мешаешь». «Да что тут происходит?» Я рывком сел на кровати. «Да чего же ты беспокойный пациент, Хлыстов?» Бородатый посмотрел на меня с легкой укоризной в затуманенном дозой казенного спирта взоре. «Тебе же выходить сегодня, а ты опять в оперчасти нахамил. И очередное стрясение получил, и что куда важнее, казенную постель в крови перепачкал. «Козлом не стану», — механически произнес я с ужасом понимаю, что говорю я это второй раз в жизни. Именно так я и сказал за день до того, как вышел на волю в далеком девяносто первом. А если быть точным, 7 декабря 1991 года. Я очень хорошо запомнил этот день. Кум и компания из оперчасти решили напоследок повесить на меня расписку в сотрудничестве. Лежит в деле и не мешает, потом, может, поможет кому. Я напрочь отказался, после чего был избит, в очередной раз. Я попал в прошлое. Ну как? Через полчаса я, оглушенный и загнанный, уже сидел в коридоре медсанчасти. Боли не было. Она придет позже, когда закончит свое действие анестезия. Рассечение на затылке мне зашили, добавив в привычный ассортимент лекарств на вокаин. То ли в честь освобождения, то ли потому что шил молодой неопытный еще доктор. Он пока не знал, что хорошо зафиксированный больной в обезболивании не нуждается. «Ничего, научится, какие его годы». Я не мог прийти в себя. Я снова молод, мне двадцать пять. Я прямо завтра выйду на волю, отсидев от звонка до звонка. Мама умерла полгода назад, а отца своего я в глаза не видел. Он был одновременно моряком дальнего плавания, секретным разведчиком и космонавтом, который спал в анабиозе на корабле, который летел к Альфе Центавра. «Да плевать, кем он там был» на неловкое вранье я раскусил, когда мне было пять лет. А самое поганое, что раскусил его не только я, но и ребята на районе, которые отличались от меня тем, что имели полный набор насквозь проспертованных персонажей, которые азартно забивали козла за столиком. Они подарили мальчишкам свое имя в качестве отчества. И это вселяло в последних ничем не обоснованный оптимизм. Вот такая жизненная коллизия привела к тому, что многие во дворе, особенно старые бабки, на лавочке, смотрели на нас с мамкой как на говно. Ушанита, выросшие в деревне, спали со своими мужиками только после свадьбы, и никак иначе. Они хранили верность своим алкашам и ужасно этим гордились. Но, ну, по крайней мере, так все это преподносилось с лавочек. А наличие во дворе нас с мамой они категорически не одобряли о чем не стеснялись высказываться в форме, максимально приближенной к матерной. «Я был ребенком, мне было обидно, мне было больно, а потому свое место под солнышком я занимал кулаками. Мне ведь и не оставалось ничего больше, как только вбить в глотку обидчику его слова вместе с зубами. Даже странно, что я не сел раньше». Облезлая Сталинка в рабочем районе сразу после войны стала коммуналкой. И она оставалась таковой, хотя человек уже давно полетел в космос, в Москве прошла Олимпиада, а Советский Союз развалился на части, к вящей радости измученного сухим законом населения. Оно, население, еще не понимало, что совсем скоро линии на карте, по которым порвали великую страну, закровоточат. Люди мечтали о сорока видах колбасы в магазине и собственной яхте. Они видели все это в сериале про рабыню Изауру. Только и разговоров было о колбасе до несчастной судьбе бразильской рабыни. Даже в тюрьме эту бодягу смотрели, в ленинской комнате. Сгоняли всех зэков вечером, а врубали мыло. А сидельцам и хорошо поглядеть, как Дон Педро лезет под юбку рабыни. Самое то, что надо для измученных воздержанием мужиков. Что задумался, хлыст? Ко мне подошел врач и осмотрел повязку на голове. Борзый ты очень, могли ведь и сломать окончательно. Не дождутся, буркнул я, трогая затылок. Ладно, дуй в отряд, собирайся. Завтра перед выходом я тебе повязку поменяю. На свободу с чистой повязкой. Ха -ха -ха -ха Это наш Лепила шутил так. Он в целом неплохой человек был, только шутки у него на редкость дурацкие. Впрочем, минут через пять пришел тюремный контролер, который избавил меня от пытки тонким врачебным юмором, и я поплелся в барак. Боже, как здесь все знакомо. Лысый дневальный по кличке Сыч. Запах портянок и пота. плакат с распорядком дня, подъем, зарядка, помывка и так далее. Ну и лозунги, куда без них. Понял сам, скажи другому. Честный труд, дорога к дому. Хлест, ты как, оклемался? Сыч заглянул мне в лицо. Суки красноголовые, в последний день отпинать. Не припомню такого. «Ладно, со всеми посчитаемся», — вдохнул я, направляясь в дальняк, отхожее место на здешнем диалекте. Там-то и посмотрел в мутное зеркало на себя нового. Узкое лицо, высокие залысины, волосы начинают уже покидать черепушку, серые глаза. «Нет, это я, сомнений нет. Сергей Дмитриевич Хлыстов, образца 1991 года. Только с малость покоцанной головой. Вернувшись в барак, я сел на шконку». Открыв тумбочку, вытащил нехитрый скарб сидельца. Алюминиевую кружку, полотенце в клеточку, пачку грузинского чая. Ручка, несколько листков серой бумаги, жалобы писать. Мыльно-рыльная в деревянной раздвижной коробочке. Сама шкатулка, подделка местных умельцев. Имеется красивый черный ангел, которого выжгли на крышке паяльником. Тут многих на тему религии пробивать начинает. И меня вот тоже. Когда не работаешь... Время медленно тянется. Поневоле начинаешь книги читать, даже если до этого только в журнал «Мурзилка» заглядывал. Такой вот парадокс. Чем дольше сидит человек, который едва окончил школу, тем чище и грамотнее становится его речь. Тем меньше в ней грязи и пошлости. С каждым годом все четче и конкретнее звучат его слова, и все весомей они становятся. Пока я разбирался с вещами, в барак зашел отряд. Сидельцы вернулись со смены в промке. Барак тут же наполнился гомоном и смехом. Несколько человек подошли ко мне, похлопали по плечу. Объявились и семейники. Паша Локоть, грузный, с глазами на выкте, блатной, тянувший срок, как и я за разбой. И Леха пианист. Худой, вертлявый паренек, работавший щипачом. Пианистом его назвали за длинные тонкие пальцы, которыми он мог вытащить кошелек так нежно, что жертвы и не почует ничего. Подошел и рубильник в девичестве Жора Кабаладзе. Да только не звал тут никто никого, ни Лешами, ни Мишами, ни Жорами. Бывало и такое, что годами люди сидели рядом и имен своих друзей не знали. Только погремухе. А как еще называть рубильника, если его рубильник нависал над губой, словно гора Казбек? Он и был откуда-то из тех мест, то ли из Грузии, то ли из Абхазии. Он не любил говорить об этом, а в душу у нас лезть не принято. Чернявый носатый кавказец, гастролер-домушник, который подламывал богатые хаты в столицах. После чего скрывался в своем ауле на пару месяцев. Остальные в отряде были обычными мужиками и бакланьем, горластыми и наглыми. С ними я дел не имел. Гнилой народ, мелкий и подлый. Из тех, кто мог первохода загнать под шконку и при этом стучать, как голодный дятел. Впрочем, здесь был еще один, кто терся рядом, Санек-троллейбус. Кличку последнему дали за то, что он носил очки и без них был слепой, как крот. «Минус шесть. Не дай бог, разобьешь окуляры. Все, пиши, пропало». Сидел Сашок за какие-то сложные манипуляции с социалистическим имуществом, которые по какой-то там загадочной причине не понравились местному ОБХСС. Парень, он был правильный и полезный, а потому пригрелся около нас как родной, хоть и барыга. Срок у троллейбуса заканчивался через месяц после моего. «Ну, как ты там?» Профессор, здешний смотрящий, сел рядом на койку и достал из тумбочки кипятильник. Сейчас он полегчает. Троллейбус, метнись-ка за водой. Санёк ушёл в туалет, а я порылся в вещах, нашёл свёрток с сушками. То, что надо, к чиферю. Пить чёрную жижу надо быстро, чтобы успеть до построения. На волю завтра. Взгляд профессора был на редкость пронзительным и умным. Я тебе людей дам. К делу приставят. И «Я теперь сам поплыву», — ответил я, совершив первый шаг в сторону от той жизни, которую уже прожил. «Я на зону больше не заеду. Ни к чему это. Времена меняются, профессор, и нам меняться надо». «Ты в барыге решил податься?» — несказанно удивился смотрящий. «Да не», — поморщился я, — «западло это». «Но и мелочь по карманам тырить не стану. Большие возможности сейчас появились». «Ну-ну», — удивленно покачал головой профессор и вдруг спросил. «Ты ж подмосковный?» «На вот, маляву передашь в столице при случае». Смотрящий передал мне сложенный в конвертик листок бумаги. «В гостинице «Советская» в ресторане найдешь лакобу. Это главный в абхазской братве». «Тут ничего лишнего», — я помахал конвертиком. «А ну, как опера на выходе обшмонают». «Ничего не поймут, там в основном общие приветы». Профессор хлопнул меня по плечу, отошел, так и не попив чефир. А я смотрел в его спину, точно зная, что он уже покойник. Он не выйдет отсюда. Его забьют в ШИЗО, когда зону перекрасят из черной в красную. Это случится через два года. Голова болит, интересовался троллейбус, дуя в кружку. Не тошнит? Может быть, сотряс, у меня такое было на пересылке. Конвойные батареи отбили. Потом блевал сутки и кровью кашлял. Я сочувственно покачал головой. «Сапогами по ребрам это серьезно, по себе знаю». «Не, у меня череп крепкий». «Твое предложение насчет заглянуть к тебе в лобню в январе в силе?» Сашка внимательно на меня посмотрел. «Честно сказать, никаких предложений я не помнил. Сидели мы с троллейбусом бок о бок уже года три. Человеком он оказался без гнилья, шибутной только очень». «Везде лес, был в курсе всего, но лишнего не болтал и в актив не лес. Даже странно для того, кто сидел по барыжной статье». «Да», — кивнул я, — «подгребай». «Буду тебя ждать, адрес ты знаешь». «Сейчас новые времена начинаются. Что мне делать в моем Ленинграде?» Санек вздохнул. «Ребята пишут, там сейчас тоска глухая, надо в Москву двигать. Там такие возможности открываются». «Питер дыра», — механически сказал я, изумляясь сам себе. Старый фильм, который мне так нравился, тут еще не сняли. В Москву ехать надо. В Москве вся сила. Санек удивленно посмотрел на меня, но ничего не сказал. Услышать слово «Питер» от уличного пацана из Подмосковья — это для него несколько неожиданно. «Ты досиди сначала ровно», — буркнул локоть. «Да», — вздохнул троллейбус, — «попробуй тут досиди. Вон хлыста, как в последний день отделали». Правильно говорить «крайний», — поправил я его. До моего последнего дня еще далеко. Ладно, пора на вечерний сходняк. Вон активисты шумят уже. Собираемся.